Тот быстро отвел глаза. Вроде все нормально, но осадок остался. Полицейские сноровисты погрузили ящики в кузов. При этом они перебрасывали шуточками. Мол, золото грузим, может, приберем себе в качестве компенсации. Вот только куда с ним денешься? Стоять на дороге, попутные машины ловить? Олег лениво их осаживал. Дескать, разговорчики, господа последние защитники Рейха. Договоритесь у меня когда-нибудь.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 а только тех, которые имели под задницами мотоциклы. Охраны вокруг хватало, опытной, квалифицированной, с характерными молниями в петлицах. Эсэсовцы состояли на КПП. Дорогу перекрывали посты, как стационарные, так и передвижной, вполне пригодным бронетранспортером. Трасса погружалась в низину. На обочинах стояли кустарники и низкорослые деревья. Между постами 200 метров. Самовольничать тут не удастся.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 Подобных летательных аппаратов за годы войны фирма «Юнкерс» наштамповала порядка пяти тысяч. Характерный фюзеляж из гофрированного металла. Экипаж два или три человека. Крейсерская скорость всего лишь 250 км в час. Самолет брал на борт 18 пассажиров и полторы тонны груза. Как-то маловато, машинально подметил Олег, или сойдет, если из замка увозится лишь самое ценное. И зачем брать с собой восемнадцать человек? Достаточно взять десять, и тогда можно еще добавить брахла». Полицейские стащили ящик с машины и тут же сели перекурить. Потанин начал орать, как заправский надзиратель. «Мол, в бою вы тоже, господа полицаи, передохнуть пожелаете?» Презрительно отворачивались эсэсовцы, стоящие в оцеплении.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 развалилась бы в прах от одной слабенькой наступательной гранаты Олег ногой отодвинул ржавое ведро с затвердевшим раствором пролез под настилом, повозился среди камней, отогнул сетку. Пролом в стене действительно имел место на участке в два метра она обвалилась наполовину высоты. можно было без проблем забраться туда. Он осторожно держась за стену утвердился на горке обломков,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 За углом при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что это коньяк, производимый для нужд вермахта. Не французское, конечно, благолепие, но хотя бы не шнапс со вкусом ацетона. Пить можно, а в текущих условиях даже схоже с роскошеством. Настроение Потанина стало выправляться. Олег вышел на улицу и поморщился, когда во внутренний двор въехал грузовик с полудюжиной солдат.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 В данную минуту да, это самое важное, заявил Фридрих и с любопытством возрился над топыренный карман собеседника. Лишнюю тяжесть только тащить, фыркнул Матильда и уставилась туда же. Олегу как-то поздновато было становиться к ним боком. Это вовсе не коктейль Молотова, на всякий случай сказал он, чем не шутошно развеселил молодых немецких ученых.